Бросить ее на произвол судьбы он не мог. Аня была для него не безликой пленницей, он провел с ней бок о бок уже три дня. Ему был понятен дерзкий замысел девушки. Она отвлекала дикарей на себя, надеясь, что попутчик не бросит ее, а наоборот, ворвется в опустевшую деревню и поищет земляков. Тем временем она сделает вокруг озера полный круг, вернувшись к своему попутчику. Наглая уверенность в том, что Олег действительно будет ее здесь дожидаться, возмущала больше всего. Особенно тошно было осознавать, что она права на все сто. Он действительно не мог бросить эту ненормальную девчонку. Сжав зубы, Олег быстро снял с рюкзака лук, упер его в землю, согнул, нацепил тетиву. Повесил за плечо колчан, сделанный из коры и кожи, Проверил, легко ли получается доставать из него стрелы. Поправил дубинку на поясе, взял в руки копье и шагнул вперед. Женщины заметили его сразу. Одна из них не сводила взгляда с кустов, откуда появилась Аня. Завопив, обе подбежали к самому краю деревни, встали бок о бок. Размахивая странноватыми предметами, похожими на корявые морские звезды, они угрожающе кричали и скалили зубы. Олег заметил, что дикарь, отставший от погони, развернулся на шум, поспешил обратно. Это был тот самый троглодит, который едва не схватил девушку, выскочив перед этим из хижины. Олег вновь выругался, только сейчас оценив его богатейший арсенал. Этот тип был с ног до головы увешан разными устрашающими предметами военного назначения. Заглядевшись на него, Он едва успел увернуться, одна из женщин ловко швырнула тот странный предмет, что был в ее руке. Олег понял, что это метательное оружие, сделанное из трех заостренных вершин рогов, закрепленных по центру с помощью кожаных полосок и смолы. Размахнувшись, он бросил копье во вторую дикарку, Та не успела увернуться, она как раз собиралась запустить свой допотопный сюрикен, из-за чего сильно отклонилась назад, потеряв на миг свободу маневра. Деревянная острие угодило ей прямо между обвисших, высушенных грудей, лысыми островками, болтающимися на волосатом теле. Захрипев, она упала на бок, суча ногами по земле. Вторая дика завизжала, выхватила широкий кремниевый нож, бросилась в атаку. Олег отбросил лук, не желая переводить стрелы, шагнул в сторону, быстро разворачиваясь на пятки. Разогнавшаяся бабища не успела вовремя отреагировать, пролетела мимо него, обдав таким смрадом, что парень едва не потерял сознание. Сорвав с пояса дубинку, он хлестко наградил ее вдогонку увесистым ударом в затылок, отчетливо услышал, как хрустнула кость следующий миг на него налетел подоспевший дикарь. Увернувшись от его удара, Олег отскочил в сторону, пропуская противника. Тот с ревом пролетел мимо, развернулся, выпрямляясь во всей своей красе. Ростом в этом создании было немало. Он сантиметров на десять был выше парня, а Олег все-таки не из коротышек. Ширина плечи, мощная шея... Вообще делали его похожим на быка-переростка. Он вновь размахнулся своим жутковатым оружием, плоской деревяшкой, с двух сторон утыканной вплотную подогнанными друг к другу кремниевыми лезвиями. Страшный удар прошел мимо. Парень опять отскочил в сторону, не рискуя парировать своей небольшой дубинкой, это и меч каменного века. Дикарь противно зарычал от досады. Из-за сильного замаха он потерял равновесие, едва не упал вперед. Олег не упустил момент. Сделал фехтовальный выпад, вбив конец дубинки в висок. Враг с утробным рыком зашатался. Его повело в бок. Парень шагнул вперед, замахиваясь для добивающего удара. И в этот момент что-то с силой врезало ему по темени. Мир на секунду померк. Он пришел в себя, уже падая на колени. Над ним возвышался дикарь, замахивающийся для страшного удара. Олег почти бездумно потянулся к поясу, выхватил нож, держа его обратным хватом, вывернул кисть, чиркнул добротно отточенным лезвием наискосок, вспоров живот врага на всю длину. Из чудовищной раны, как из ведра, Вывалился клубок склизких внутренностей. Парень едва успел откатиться назад, иначе бы и все это добро упало как раз на его колени. Вскочив на ноги, он стремительно обернулся сквозь кровавый ручей, заливавший глаза, попытался определить, кто же его так здорово огрел. Увидев противника, Олег не сдержал досадного стона. Ему следовало раньше догадаться – что голова у местных жителей далеко не самое уязвимое место. Женщина, которой он проломил затылок, вовсе не собиралась лежать без дела. Она стояла на коленях, размахиваясь для нового броска, но землянин ее опередил. Тяжелый нож, брошенный с рукояти, сделал один оборот и с хрустом пробил ее горло, уйдя глубоко в шею. Захрипев, она уронила оружие, схватилась, залезая двумя руками, пытаясь вырвать стальную занозу. Подскочив к ней, Олег вбил каблук тяжелого ботинка в висок, лишь после этого старуха угомонилась окончательно. Вырвав из ее тела свой нож, он настороженно обернулся, но больше врагов не было. Вторая женщина не подавала признаков жизни, копье явно пробило ее сердце. Дикарь все еще корчился на песке, стараясь запихать свои внутренности на место. Глянув в его глаза, Олег содрогнулся. Такой бессильной злобы он еще не встречал ни разу в жизни. Не выдержав, парень подскочил к поверженному врагу, поднял его кремниевый меч, стараясь не глядеть вниз, нанес три мощных удара в область головы, взмахивая оружием без затей, будто выбивая пыль с ковра. Не глядя на результат, Олег отбросил оружие, направился к берегу озера. Присев у воды, он обмыл лицо, на ощупь обследовал свою рану. Удар, нанесенный раненой женщиной, к счастью, оказался не слишком сильным. Рог рассек лоб, нанеся рваную рану сантиметров три длиной. Голова – это очень специфическая часть тела. Местами достаточно ткнуть гвоздем, и кровь польется ручьем. Из этой дырки она и вовсе хлестала рекой. Ждать остановки этого бурного потока было некогда. Если Аня и дальше будет бежать с такой прытью, то появится через несколько минут, а следом, пожалуй, погоня. Связываться с десятком дикарей не хотелось, но он и с тремя не смог справиться без потерь. Встав, Олег направился в сторону деревни. Подняв по пути свой лук и дубинку, он заглянул в первую хижину, стараясь не дышать чудовищной вонью, обвел взглядом сумрачное помещение, но ничего, кроме травяных циновок и груд шкур, не увидел. Та же обстановка оказалась в четырех других жилищах. С одного из них он прихватил короткое копье с костяным наконечником. Забирать свое не хотелось, при одной мысли о том, что его придется вытаскивать из груди женщины, Становилось дурно, а самое главное, трофейное оружие было гораздо лучше. Выйдя на деревенскую площадь, Олег первым делом настороженно повернулся в сторону источника подозрительного движения. За тростниковой изгородью ползало четверо голых детей с непропорционально большими головами. Пятый сидел неподвижно в углу загона, грызя почерневшую кость и мрачно поглядывая на незнакомца. С виду это был самый старший, он явно соображал побольше остальных. Не обращая на него внимания, Олег отвернулся и тот же почувствовал удар по ноге. Гаденыш швырнул свою кость. Поняв, что особого ущерба неприятелю не причинил, малолетний троглодит резво подхватил из-под ног жмению экскрементов и швырнул в незнаванного гостя. Увернувшись от вонючих снарядов, Олег склонился поднял с земли подгнивший овощ, похожий на небольшую тыкву, и швырнул его в малолетнего агрессора. От удара в живот тот хрюкнул, рухнул на спину, заревел, барахтаясь среди фекалий, густо покрывавших землю в том углу. «Милый ребенок!» — победно ухмыльнулся Олег и повернулся к очагу. Завидев, что готовили на обед местные старушки, он моментально согнулся вдвое. Желудок очистила в одну секунду. Отдышавшийся Олег больше не поворачивался в ту сторону. Вид разделанного человеческого тела и рук, жарящихся на углях, запомнился ему надолго. Ему совершенно не хотелось узнавать дополнительные подробности. Стараясь даже не коситься в сторону очага, парень обошел деревенскую площадь по кругу. При этом он обнаружил корзину с заводнявшейся рыбой и несколько грубых горшков с какой-то буроватой полужидкой массой. Судя по запаху, это была концентрированная вытяжка, приготовленная из протухших скунсов. Если не считать груд хвороста и деревянной колоды, покрытой пятнами крови, то больше здесь не было ничего. Вернувшись к первой хижине, он внимательно осмотрел висевшую возле входа куртку. Вполне обычное изделие, синеватая джинсовая ткань, не слишком новая, но и не поношенная, судя по всему, мужская. Неизвестно, где остальная одежда этого несчастного. Не исключено, что в какой-то из хижин искать ее было бессмысленно. Посмотрев на шесты, Олег убедился, что два черепа действительно принадлежат людям. Более того, на вид они были очень свежими. Со стороны озера послышались далекие крики. Развернувшись в ту сторону, он увидел, что погоня быстро приближается, а зеленое пятно курточки Ани опережает врагов метров на триста. Дикари сильно растянулись. Преследовать на своих кривых ногах прыткую девчонку было нелегко. Двое взрослых отстали очень прилично. Их пока даже не было видно. Преследование возглавляли четверо шустрых подростков. Олег поспешил к озеру, еще раз обмыл лицо. К этому моменту кровь уже еле струилась. Вернувшись на опушку, он положил Анин на рюкзак поверх своего, примотал его с помощью многочисленных ремней с пластиковыми пряжками. Позади прицепил лук, спустив тетиву, рядом закрепил колчан со стрелами. Взвалив потяжелевшую ношу на спину, он встал, широко расставил ноги и принялся терпеливо дожидаться появления девушки. Она не заставила долго скучать в одиночестве. Не прошло и минуты, как среди деревьев замелькало зеленоватое пятно. Завидев парня, Аня рванула еще быстрее. Олег видел, что ее лицо раскраснелось, рот судорожно ловит воздух. Он невольно подумал о ней с уважением. Девушка смогла пробежать около трех километров с весьма приличной скоростью. Она опережала первых преследователей на несколько сотен метров. Те появятся в лучшем случае минуты через две. Брюки ее вымокли до нитки, ведь ей пришлось переправляться через реку. И, скорее всего, не один раз, ведь должна же вода где-то вытекать из озера. Остановившись перед Олегом, Аня, едва справляясь с садышкой, испуганно воскликнула. «Что с тобой?» Он мрачно посмотрел на нее, не в силах ответить. Ему ужасно хотелось огреть ее от души чем-нибудь тяжелым, от возмущения и одновременно крепко обнять от радости. Что и говорить, Олег был несказанно рад, что быстроногая девчонка не попала в лапы дикарей. Уняв свои противоречивые чувства, парень холодно произнес. «Земляне мертвы, от них остались одни объедки». Постарайся от меня не отставать, я не намерен тащить тебя за собой. Развернувшись, он легким бегом направился к лесу. За спиной задыхалась Аня, она здорово вымоталась после такого стремительного кросса, но отдыхать было некогда. Вряд ли среди подростков найдутся хорошие следопыты, надо просто немного оторваться, уйти в заросли. Местность вокруг деревни вся и схожа на дикарями, следы беглецов заметить достаточно трудно. Стараясь не ломать ветки кустов и создавать поменьше шума, Олег минут пять двигался почти по одной прямой, удаляясь от озера. Затем, развернувшись, он направился параллельно берегу, надеясь этим маневром хоть ненадолго сбить преследователей с толку. Сделав за полчаса несколько подобных колен, Он направился в сторону холмистой гряды, закрывавшей озерную долину с юго-востока. Едва начался подъем, как им повезло, беглецы вышли к маленькому ручейку. Сбросив рюкзаки, Олег скомандовал, у тебя где-то были нитки и иголки, доставай их быстрее, еще мне нужно твое зеркальце. Подняв измученные глаза, Аня послушно кивнула, девушка устала так, что вряд ли могла ответить нормальным голосом. Олег невольно ее пожалел. По-хорошему, надо было двигаться не так быстро, но ничего не поделаешь. Вступать в схватку с погоней не хотелось. Но ничего, пока он будет возиться с раной, она немного отдохнет. Тщательно обмыв лицо, Олег укрепил зеркальце между двух валунов, нагрел на пламени зажигалки тонкую иглу и загнул ее, раскалив посильнее, резко опустил в воду. Вдел капроновую нить, перед этим смазав ее дезинфицирующей мазью из походной аптечки.